Глава 13. Внук дедушки Семёна. Границы не нарушать. Совершив 12 февраля 1974 года беспосадочный и бесплатный перелёт Москва-Франкфурт-на-Майне, Солженицын несколько неожиданно для себя оказался в Фергае, где и пробыл недолгое время. Затем жил в Швейцарии, оттуда прибрался в Канаду. Канаццы сочли несколько обременительным для себя пребывание такого гостя на их земле более 6 месяцев. В результате чего с конца апреля 1975 года тот окончательно обосновался в США, в маленьком городке Кавендиш, что в штате Вермонт, одном из самых маленьких штатов страны, в её северо-восточном углу. Во время всех переездов и переселений Александр Исаевич по-прежнему неусыпно заботился о сохранности и процветании своей ряхи в просторечии называемой также будкой. О том, как он продолжает делать это в Кавиндише, можно было прочитать в американских газетах Washington Star и Ultima Ora за август 1977 года. Статья в первой из них озаглавлена Тюрьма, тщетно выстроенная по собственному проекту и принадлежит журналисту Уильяму Доланей. Статья во второй названа Солженицынский рай и дана без подписи. В Кавендише было тогда всего 1264 жителя. Некое доверенное лицо заранее купило для Солженицына на Уинди Хилл Роуд что на окраине города весьма просторный дом и 50 акров, 20 гектаров земли вокруг него. Впрочем, как далее поясняет Вашингтон Стар, есть там ещё небольшой домик для гостей и домик у пруда неизвестного назначения, и того три домика. Приобретение обошлось, по данным одной газеты, в 100.000 долларов, по данным другой в 160. Даже вторая сумма для такого Монрепа Думается, не очень велика гораздо больше удачливый приобретатель потратил на коренное переоборудование дома и всего имения тут газеты почти сходятся называя сумму в 250 260 тысяч следовательно общие затраты составили тысяч триста пятьдесят четыреста Для осознания размера этой цифры заметим, что годовая зарплата Квентина Р. Филана, мэра городка, составляет, по данным Ultima Ora, чуть больше 21 тысячи долларов. Таким образом, покупочка Солженицына равна жалованию мэра американского города за 15-20 лет. К этим сотням тысяч личных затрат на себя следует присоокупить еще некоторую сумму, которую новосел пожертвовал на общество. По словам мэра, дал 300 долларов 300, на строительство школы. У Читы Солженицыных трое детей. Им вскоре предстояло пойти учиться, так что за каждого жертвовалось посадняшки. Итак, 350-400 тысяч плюс 300 долларов – Вот во что обошлось поселение в Ковендише. Конечно, все это далеко от размаха Семена Ефимовича Солженицына, деда-писателя, который перед революцией владел на территории нынешнего Ставропольского края не двадцатью гектарами, а двумя тысячами десятин, то есть в сто с лишним раз больше, да еще около двадцати тысяч голов овец. Разумеется, тут размах не тот, не дедовский, но все же. Первое, что новый хозяин сделал, вступив во владение поместьем, это создал порядок, который Ультима Ора описывает следующим образом. В доме Солженицына 8 комнат. У входа на территорию поместья установлены телевизионные камеры, которые круглые сутки направлены на людей и машины, проходящие вблизи трехметрового забора. Как только заходит солнце, включаются два мощных прожектора. Сигнальная система работает отлично. Если непрошеный гость пересекает луч электронного фотоэлемента, во всех помещениях сразу же раздаётся вой сирены. Все 20 гектаров обнесены непроходимой изгородью из колючей проволоки. Вокруг царит абсолютный покой, нарушаемый лишь журчанием ручейка да звуками лесных обитателей. Переговоры с тем, кто хочет лицезреть хозяина поместья, ведёт через переговорное устройство Эрена Альберта. Переводчица и секретарь. Газета рисует это так. Да. Чем могу вам быть полезным? Очень сожалею. Господин Солженицын никого не принимает и не даёт интервью. Он говорит, что всякое отвлечение от работы на 5 минут выбивает его из колеи на целую неделю. У него слишком много важных дел. Читаем дальше. С рассвета и до поздней ночи наш персонаж работает в своем кабинете, специально построенном в виде карцера. В свой уединенный кабинет он попадает по 12-метровому подземному туннелю. Газета еще подбрасывает детальки. На воротах имения нет даже ящика для писем и газет. Секретарь получает корреспонденцию непосредственно на почте. Так-то оно надежнее. Но зато есть крепёжная цепь и вывеска: "Граница не нарушать". Есть ещё какой-то караул, но из текста не ясно, люди это или уже знакомые нам сигнальные системы. Ну, до Карцера и туннеля в Квиндише никому дела не было, ибо в Америке, как известно, полнейшая свобода. Где нравится, там и живи, хоть в карцере, хоть в подземелье, хоть в белом доме. Но забор с колючей проволокой каким-то образом мешал и раздражал В местной газете, газетке Ratland Herald, появилась сердитая статейка, что это мол за новый конкистадор из старого света явился. Исаич хотел отмолчаться, но тут-то было. Ему предложили прибыть на ежегодное собрание представителей населения городка и попросили объяснить, почему он отгородился от мира забором из колючей проволоки, который у жителей ок ок округа вызвал некоторое беспокойство.